Аника, Опустошенная, подавленная. Я мечтала запереться в своих покоях, но сегодня среда, день, когда отец наставляет эскала, а мне до смерти не хотелось пропускать урок. У дверей библиотеки я встретила Ретта со стопкой книг под мышкой. Он поприветствовал меня обычной улыбкой и держался так, словно ничего не произошло. У меня же из головы не шел его поцелуй. Впрочем, был чему изумляться». Рэд трудился в поте лица, чтобы достичь нынешнего положения. Любой другой отдал бы все, лишь бы оказаться на его месте. А он намеревался пожертвовать с трудом добытыми благами ради меня. О такой безрассудной жертвенной любви писалось в книгах. Так почему я не готова ответить взаимностью? Если тебя любят так беззаветно, отказываться просто глупо. Вашего сочества! Вопреки обыкновению поклонился Рэд, затворив за собой широкие двери. «Мне седлать лошадей?» За шутливым тоном скрывался отнюдь не нешуточный подтекст. «Не сейчас». «Не сейчас, но скоро». Меня даже позабавила его самоуверенность. «Решил, что знаешь меня как облупленную?» Он расправил плечи, приложил переложил книги в другую руку. «А ты сомневаешься? Загибай пальцы». Ты предпочитаешь возиться с маленькими замками, питаешь непонятную слабость к корице. Твой любимый цвет, как ни странно, белый. Ты любишь дождь, но ненавидишь холод. Он перевел дух и покачал головой, чем развеселил меня еще больше. Далее. Твое любимое время суток — вечер. Ты ставишь интересы других превыше собственных. Главная твоя радость — провести целый день с книгой где-нибудь на солнечной полянке. Желательно в уединенной части сада. Я прижала руку к груди. «Там невероятно красиво. Прелестные цветы и гладкий круглый камень, врытый в землю». «Знаю», — кивнул Ред. «Я вообще знаю тебе все. Например, что ты жаждешь и заслуживаешь гораздо большего, чем это». Он мотнул головой в сторону дверей и направился по своим делам. А я переступила порог. Поверх низких стеллажей с книгами у входа я увидела отца и эскала, сидевших за своим обычным столом, Но, к моему величайшему удивлению, Николас тоже был там. «Ты заслуживаешь большего». «Да, определенно». «Опаздываешь». Сухо обронил отец. «Сегодня речь пойдет о вас, будущих правителях Кадира. А ты опаздываешь». С языка едва не сорвалось, что формально меня не приглашали. На занятия я ходила по настоянию Эскала, за компанию, а потом втянулась. «Прошу прощения, Ваше Величество. Непременно исправлюсь», — заверила я, опускаясь на скамью. «Когда отец в таком настроении, с ним лучше не связываться». Перед ним лежало несколько книг. Огромный фолиант был раскрыт на странице с карты всего континента. Четкие линии границ пересекались, а кое-где даже обозначались тонкими полосками рек. К северу, за небольшим морем, торчал клочок наших земель, именуемый просто «Остров». Горные хребты, океаны... Бескрайние равнины, ничего необычного. Но были на карте два слова, от которых у меня в буквальном смысле шел мороз по коже. Два слова, обозначавшие территорию за пределами Стратфила, Рошмара и Дукона. Незанятые земли. Много лет назад некий человек пытался убить моего отца. Долгие годы я верила, что убийца был родом с незанятых земель. Верила, что именно там прячут маму, если она еще жива. Расстояние до тех земель невелико, опытный наездник преодолеет его за двое с половиной суток. Но границу надежно охранял лес, настолько густой и жуткий, что до сих пор пересечь его не удавалось никому. Оставался морской путь, но юго-восточное побережье щетинилось острыми скалами. Корабль, посланный нами на поиски мамы, потерпел крушение, а единственный уцелевший член экипажа вернулся пешком. Отец прочистил горло, строго глянул на нас — «Вы — трое будущее нашего королевства. Но прежде чем думать о будущем, нужно основательно усвоить уроки прошлого». Он раскрыл заложенную лентой книгу и поместил ее поверх фолианта. Нашему взору предстал Кадир. Только в то время никакого Кадира не существовало. Полтора века назад на безымянной территории правили шесть кланов. Ионил, Сайрус, Краусия, Этеш, Обрантайн, страст тайн, объединенных языком и разделенных алчностью. каждой из шести любой ценой пытался отвоевать лишний кусочек здешней благодатной и плодородной почвы. Однако кланы дорого заплатили за раскол. Зажатые между океаном и Каолендом с Монриа, которые всячески старались оттеснить нас к воде, мы оказались на грани катастрофы. После десятилетий ожесточенных боев, отнятых земель, погубленных жизней, шесть кланов решили объединиться под общей эгидой. Моего четырежды прадеда избрали правителем нового государства. Наш клан, именуемый в ту пору Йонилом, сменил название на Кадир, в честь легендарной воительницы, известной своим бесстрашием и отвагой. В летописях она не упоминалась, поэтому ее подвиги и биография так и остались тайной. Однако ее имя сплотило шесть кланов, которые отреклись от прежних названий в пользу нового — После распределения обязанностей подданных, после формирования единой армии и тщательного планирования новоиспеченный Кадир предпринял атаку на Кеолент. В результате враг не только отступил, но и лишился части территорий. Прознав о нашем триумфе, Монреа поспешила заключить с нами мирный договор. Из присланного ею в знак добрых намерений золота изготовлена корона, которую ношу я. Лидеры других кланов — неоднократно заявляли о притязаниях на престол, оправдываясь более знатным и благородным происхождением. Однако мы уже научились давать достойный отпор, и те, кто отказывался покориться, были преданы земле. Шли годы, правители мятежных кланов умирали, их потомки роднились с отпрысками королевской династии, сохранились лишь две противоборствующие ветви. Одну представляли мы с Эскалом, второй — Николас. Брак с ним окончательно закрепит наше право на престол. Поцарится полный нерушимый мир. Мы уставились на поблекшие строки, рощерки пера, напоминавшие о былой вражде. У отца был талант доносить свою мысль внятно и доходчиво. Вчера мы праздновали День Основания, а завтра объявим о помолвке аники и Николаса. Всем семь поколений спустя Кадир наконец станет по-настоящему единым государством. Нашим предкам такое и не снилось». Отец глотнул, обвел нас пристальным взглядом и пододвинул к себе фолиант с карты всего континента. «Вот почему так важно действовать сообща. Вы послужите для королевства примером согласия и единства. Разумеется, на вашем пути возникнут препятствия. Главное не поддаться тем, кто попытается употребить вашу благосклонность в собственных корыстных целях. «Когда ваша мама пропала без вести?» Отец немного помолчал и, собравшись силами, продолжил. «Мы ни секунды не сомневались, что это происки соседней страны, задумавшие подорвать достигнутый с таким трудом мир. Скажу прямо, я подозревал, что за ее похищением стоят твои люди, Николас». Отец одно за другой озвучивал доселе неведомые мне версии – Оставалось только гадать, имели они под собой веские основания или были плодом его фантазии. За несколько месяцев до ее пропажи Яга чуть не лишила меня жизни. Убийца наверняка подослали. Некий король, жаждущий моей смерти. Все они мечтают заполучить Кадир. Спят и видят. Его расширившиеся глаза смотрели в пустоту. Яга... Действовал по чьей-то указке. Его наняли. Но тромчую, Но покушение сорвалось, и тогда они похитили вашу маму, чтобы сломить меня окончательно. Я не признавалась, но такими речами отец пугал меня до смерти. В памяти всплыла ночь покушения. Под покром темноты убийца проник в королевские покои. Мамин крик разбудил отца и поднял на ноги всю гвардию. Секунды промедления могли стоить родителям жизни. Вскоре после этого мама исчезла, и отец счёл, что между обоими происшествиями есть связь. Но наверняка сказать трудно. Не было ни требований выкупа, ни прощальной записки, никаких следов борьбы. Мама словно растворилась в воздухе. Однако я твердо знала, она никогда бы не покинула меня по собственной воле. «Отныне нас не сломить, не застать врасплох» отчеканил отец. «Рано или поздно мы выясним имя виновника, и справедливость восторжествует. Но до тех пор мы будем являть эталонный образец королевской семьи. Эскал, ты должен со всей тщательностью подойти к выбору невесты. Каждая принцесса обладает рядом достоинств, однако грамотный союз упрочит наше положение. Аника после венчания вы с Николасом Отправитесь в королевское турне, посетите в качестве супружеской пары соседствующих монархов. Но прежде вам необходимо ознакомиться с этикетом Кейпура, Сибрала Монреа, Халсгара и Киолэнде. Эти пять обязательны минимум. Я кивнула, зная, что в данном вопросе могу всецело положиться на Ретта. «Мы пригласим правителей пяти Пятикоролевств сюда, верно?» С оскорбленным видом уточнил Николас. «Разве не они должны почтить визитом новобрачных?» Мы с Эскалом переглянулись. «По протоколу молодые сами наносят визит, чтобы не утруждать старшие поколения?» Ответила я. «Как угодно!» Недовольно отозвался Николас. «Мы закончили?» Мы снова переглянулись. «Каков наглец!» «На сегодня да!» кивнул отец. Николас повернулся ко мне, но Эскал отреагировал молниеносно. «Не сочтите за дерзость, но если вы оба не возражаете, я бы хотел ненадолго похитить свою сестру по личному вопросу». Не дожидаясь ответа, я взяла Эскала под руку и проследовала за ним в противоположную часть замка. Куда угодно, лишь бы подальше от Николаса. «Ты в порядке?» «Да», — вяло кивнула я. «Только противоречия одолевают». Вроде бы поступая правильно, а на душе все равно паршиво. Какое-то время мы шли молча, пока я не спохватилась. Вот глупая. О чем ты хотел поговорить? О деле чрезвычайной важности. Мой любимый цвет синий. И только я закатила глаза. Вообще-то меня беспокоит твоя нога. Вчера ты меня здорово напугала. Все хорошо, заверила я. Еще побаливает, но не кровоточит. Терпимо. «Да ну. И когда у нас следующий урок?» «Вечером. Только тренироваться будем на конюшнях, а не в моих покоях, где не развернуться». «Мне больше по вкусу твоя комната». «Там не пошумешь». Эскел фыркнул. «Ну, пожалуйста». Я потянула его за рукав, как в детстве. «Хм. И ты еще в чем-то упрекаешь Николса. Ладно, пусть будут конюшни». «Я знала, что ты меня любишь». Брат поцеловал меня в лоб. «Разве можно тебя не любить?»